Глава 22. В которой едва не появляются сотни маленьких медвежат. Ходить по бережку Днепра с металлоискателем – занятие довольно заметное, тем более что места здесь обжитые, населенные. Переделка, Мохов, Первомайск – богатые многолюдные деревни. Потому нужно было четко рассчитать время, когда случайный глаз вокруг будет как можно меньше. С одной стороны, вроде бы логично выбираться за добычей ночью или ранним утром, Но это значило ходить во тьме с налобным фонарем И колупаться в земле на ощупь после каждого писка прибора. А рано утром – рыбаки. В самый собачий час они выходят на берег, чтобы посидеть с удилищами, закинуть донки, побросать пауки и телевизоры. В общем, с утра я бы тут торчал, как Тритополя, на Плющихе, с самым дурацким видом. А вечером на бережок выбираются любители отдыха на природе. Костерок, шашлычки, вот это вот все. Поэтому, как ни парадоксально, самым разумным представлялось гулять инкогнито по Невскому проспекту, то есть прочесывать берег в поисках кладов в полдень. Только дебил попрется на реку в самое пекло. Я придумал компромиссное решение – отмечать вешками каждое место, где сработает в металлоискатель, потом прятать его и копать. Я не сразу был такой умный. Сразу я причалил к берегу как раз там, где над кручами виднелись поросшие лютиками, и икотникам, зеленые холмы курганов. Недалеко отсюда уже многие десятки лет спускалось к водопою стада коров, которые пригоняли нанятые сельчанами пастухи. Копыта животных за долгие годы превратили обрыв в пологий спуск. И это было самое удобное место на несколько километров вниз и вверх по течению, чтобы причалить. Если, конечно, в реке не прохлаждались коровушки, мне повезло, сам того не ведая, Я прибыл аккурат перед этим праздником жизни и успел вытащить ласточку и все свои пожитки из Днепровских мутных вод. Мутные – это я, конечно, погорячился. Мутными они стали, когда черно-белые красавицы, мыча и помахивая хвостами, таки вошли в воду и принялись за гигиенические процедуры. В общем, я понял, что поиски клада придется перенести и разбил лагерь на полянке под дубами в стороне от маршрута стада. Можно было потихоньку собирать металлоискатель, ждать, когда вскипит чайник, и просто наслаждаться редкой минутой покоя. Костер, палатка, свежий воздух. Что еще нужно для счастья? Вечерело. Над головой носились заполошенные чайки. Пахло луговым разнотравьем и дымком. Слышалось мычание коров, перезвон колокольчиков, щелкание длинных пастушьих хлыстов пук. Шоркая явно большими, не по размеру резиновыми сапогами-болотниками, мимо прошли смоля-папиросами местные рыбаки. Обветренные бывалые дядьки смеялись и балагурили, закинув на плечи орешниковые удочки. «Что, а турист из города?» — спросил один из них, завидев мой бивак. «И вам здравствуйте, ха ага. откликнулся я. Сбежал от суеты на лона природы. «Ну-ну, хорошее дело. Ты не боись за вещи, если что!» У нас не воруют, вот стал бы на той стороне, там первомайские. Варьё первостатейное, клейма ставить негде. А наши, переделковские да люди с понятием. Рад слышать. Рыбаки прошлепали дальше. А я нагрел себе банку гречки с мясом, сыпанул в чашку щепотку заварки и залил ее кипятком из чайника. Хорошо. вылезаю утром из палатки, всякий турист-дилетант чувствует себя в равных долях, прекрасно и мерзко. Ломит все тело, трещит голова, вещи частью отсырели. А частью скомканные находятся в самых причудливых закутках спальника, рюкзака и палатки в целом. и проклинаешь тот день, когда решил выбраться в лес, но потом разомнешься, вдохнешь свежего, напоенного росой и утренним туманом воздуха. Разожжешь костерок, нальешь чашечку чаю, оглядишься, липота И понимаешь, обязательно выберешься еще. В общем, отдохнул, А к обеду, когда у курганов стало безлюдно, повесил на плечо металлоискатель и вышел на охоту за сокровищами. Прибор весил прилично, ремень натирал спину. Я нарезал спирали вокруг знакомой россыпи валунов. Сторожилы Моховской археологической экспедиции уверяли, именно под ними Богомольников нашел горшки серебром. То ли два, то ли три. Тут мнения разнились, как и их вес. Одни говорили про целый путь гривен, слитков и монет. Другие – про греческую амфору, набитую динариями. Третьи – про обычные глиняные горшки, литра на три объёмом. Я был склонен верить последним. Студенческие байки, как и рыбацкие, стоило делить примерно на два. Вешки я наделал из деревянных колышков с привязанными к ним кусочками бинта. Втыкал в землю, когда тональность писка изменялась максимально, и шел дальше. Не выдержал и раскопал одну точку, чтобы убедиться, что изделие Езерского функционирует. Буквально на глубине 10 см ржавая железная хреновина, похожая то ли на скобу, то ли на застежку для одежды. В общем, работает. Я частым гребнем прочесал территорию, прилегающую к валунам. Эдакий неправильный круг диаметром метров 30, и вешки у меня закончились, а всего их было 20 штук. Кажется, на сегодня работы мне должно было хватить, а потому металлоискатель я принялся раскручивать. Придурь, лучше перевдеть, чем не добдеть. «Объясняй потом дядям в погонах, чем я тут занимаюсь». А так в разобранном виде, спрятанный в чехол для удочек, он выглядел вполне себе безобидно. Вооружившись тонким стальным щупом, саперной лопаткой и еще одной лопаткой, детской, для песочницы, нашел побрутальнее, тоже металлическую, и еще кое-какой мелочевкой. Я принялся за работу, двигаясь от краев круга к центру, тоже по спирали. Дерн вырезал пластами, чтобы потом замаскировать место поисков. Потихоньку разрывал лопаткой, тыкал щупом, мало ли. За 40 минут я оказался счастливым обладателем трех консервных банок из-под немецкой тушенки, ржавого гвоздя, медной монеты неизвестной принадлежности, еще одной скобы застежки и окислившегося ножичка без рукояти. Может быть, жутко древнего, а может и нет. Все находки аккуратно заворачивал в оберточную бумагу и складывал в укромном месте, подальше от стоянки. Поколупаться в артефактах, вспомнить археологическую молодость, это было в любом случае интересно. И если заниматься этим не у себя дома, то риск минимальный. А потом можно и в музей занести, почему бы и нет. Я успел всерьез задолбаться. под заливал лицо, на ладонях уже начали появляться предвестники мозолей. И в перспективе замаячил отдых. Но сделав волевое усилие, я решил закончить еще одну вешку. Место было приметное, у в землю крупного валуна. На нем имелись характерные отметины в виде вкраплений красноватой породы, похожие на пятна крови. Взрезав лопаткой дёрн, я отложил квадрат в сторону. Щелчком пальца отправил в далёкий полёт клопа вонючку, который облюбовал стебелек травы, и принялся орудовать щупом. Вдруг его конец наткнулся на что-то твердое, издав глухой, и явно не звук. Неужто оно? Сердце застучало в ритме хардбаса, Я принялся рыть как сумасшедший, пока лопаточка не звякнула о нечто керамическое. Сантиметр за сантиметром я освобождал от гнета земли глиняный сосуд. И, ей-богу, руки мои колотились. Золотая лихорадка, как она есть. Ну, пусть серебряная, но я реально весь трассе. Когда та самая амфора, объемистый кувшин с двумя ручками, была очищена от слоя грунта, и я аккуратно подвел под нее полотно и, завернув со всех сторон, потащил из ямы. Тащить было тяжеловато, килограммов пять, не меньше. Дурить не стал, утащил в палатку, вернулся, закопал яму, заложил дерном и только потом вернулся разбираться с находкой. Горлышко амфоры было запечатано, и я расковырял его ножом, наклонил кувшин. На ткани один за другим выскользнули византийские серебряные динарии. Ладно, ладно, силиквы, века эдак шестого-седьмого, если на глазок. То есть нечто гораздо более древнее, чем эпоха викингов. Вот эта находка, черт бы ее побрал. Все-таки амфора с серебром. Несколько килограммов монет, так их и растак. Я выскочил из палатки и изобразил нечто, напоминающее победный танец папуасов. Мне тут же захотелось ухватить в руки лопатку и копать дальше. Там ведь совершенно точно должен был лежать еще один. Нет, два! Конечно, два горшка с деньжищами! И в конце концов, четверть от найденного это так мало поэтому нужно копать больше и еще больше. Никогда не думал, что окажусь таким алчным человеком. Я заставил себя напиться воды, слегка перекусить, отдышаться, и только потом перепрятал амфору в укромное и приметное местечко, под корнями ивы, в сыпучем желтом песке, где не видно будет следов земляных работ. А после этого накинулся на вешке с удвоенной силой и был вознагражден. Отличная серебряная фибула в виде розы тут же была завернута в бумагу и перекочевала в карман брюк. Я решил подарить ее Таисии, перед этим очистив в нашатырном спирте. Стоит ли говорить, что я копал как одержимый? Пока солнце не начало клониться к закату. Оставалось пять или семь вешек, когда щуп вновь наткнулся на что-то крупное и на сей раз металлическое. Почему бы горшку не быть котлом, например? Я отбросил щуп в сторону и, позабыв всякую осторожность, принялся копать я ни черта не слышал просто ничего из моего рта вырывались какие то звуки но я не слышал даже собственного голоса кровь из носа заливала губы подбородок майку штаны зрение расфокусировалось перед глазами плясали золотые круги голова кажется раскалывалась на части ребра ломило секунду назад я ткнул лопаты в яму а теперь едва поднялся на колени пытаясь понять что произошло Мне понадобилось, наверное, несколько минут, чтобы более или менее прийти в себя. Я по очереди пошевелил руками и ногами, всеми пальцами. Ощупал ребра, слева конкретно болели два. И я надеялся, что это просто ушиб или трещина, а не перелом. Кажется, я проглотил стакан крови, прежде чем она перестала течь из носу. Слух до конца так и не вернулся, по крайней мере, пока. Я перебрался к своей палатке на четвереньках. Потому как вставать на ноги боялся, земля тут же начинала выплясывать и выгибаться под подошвами ботинок. Мне даже не хватало сил, чтобы подумать о том, какой же я все таки дебил. Алчность застила глаза и сделала мою память избирательной. Я помнил про историю с какими-то боеприпасами во время экспедиции Богомольникова, и там тоже кто-то едва-едва не погиб, но отметал их, поскольку здесь ведь не было боёв. Не было боёв, и я не читал про боевые действия под Моховым. Это две разные вещи. Да и вообще, для того, чтобы какая-то взрывоопасная хреновина оказалась на обрывистом берегу Днепра, вовсе не нужно было, чтобы здесь кто-то с кем-то рубился. Кто-то пошел справить нужду под камень и посеял гранату. Чем не вариант? Их тысячи таких вариантов. Богомольников тогда взял моду при каждом сомнительном случае вызывать сапёров. У него даже одно время жили в лагере два офицера. Им нравилось так проводить отпуска. А я сунулся с суконным рылом в калашный ряд. Хватит с меня и одной амфоры. По крайней мере, пока. Тут бы в себя прийти, да живым остаться. А то, мало ли, заработал сотрясение. Останусь на всю жизнь контуженным. Мне хватило ума по снимать с гвоздей бинты, чтобы вешки не были такими заметными. Нашарить их и без металлоискателя можно, но обнаружить случайно вряд ли. Небольшую воронку от взрыва я засыпать не стал. Если его слышали и обратили внимание, то прибегут и придется объяснять, что к чему. А так хотел мусор закопать. Ткнул лопатой, подорвался. Бывает. «Повезло, живой». Думал я все это вяло, туго. По-хорошему нужно было выбираться к людям, ехать к врачу. Но хотелось только одного – лечь и полежать. А какая нахрен разница, где лежать, в палатке или дома на кровати? Правильно. Тут в палатке воздух чистый, и нервничать никто не будет. Алло, алло, Соломин, это Белозор. Я стоял в телефонной будке и закидывал в щель таксофона одну монетку за другой. Не динарий, конечно, закидывал. Копейки. «Чего орешь, Белозор?» Его голос доносился до меня, как через слой ваты. «Контузило. Я нашел кое-что, очень важное, слышишь?» «Это ты не слышишь, горе луковое. Я все прекрасно слышу, меня-то не контузило». «А? Что?» «Влоев приезжай!» Продолжал надрывать связки я. «Влоев, слышишь?» «Слышу, чтоб тебя! Тебя половина отдела слышит, чудо в перьях. Что ты там опять устроил?» «Подорвался!» И нашёл что-то. Но я живой, приезжай в Лоев, я у музея подожду столько, сколько надо. У Привалова отпрошусь и приеду. Никуда не уходи. А? Да, буду тут, только с замороженным отойду. Белозор! А? Ты настоящая заноза в заднице, знаешь? Что? Уши на что? Жди давай. Орал я действительно громко, потому как скопившиеся у телефонной будки лоевчане смотрели на меня, как на дебила». В общем-то, я на него и был похож. Прическа, лицо и одежда мои пребывали в самом плачевном состоянии. Даже милиция подходила. Но удостоверение журналиста их успокаивало. По крайней мере, пока. Я вышел из будки. И туда сразу же заскочила какая-то дебелая, ушлая тетка. Она сообразила, что я накидал денежек больше, чем проговорил. И решила пообщаться с кем-то на халяву. Но мне было, в общем-то, наплевать. Заметив на противоположном конце площади киоск, бел союздруг... Он же Белсоюз печать, и лоток с мороженым я двинул туда. «Маяк Дубровицкий есть у вас? И профсоюзный час?» Никаких ошибок, по-белорусски профсоюзное время. «Чего орешь, Ирод?» Продавщицу аж перекосила. Я забрал газеты и решил, что мороженое буду покупать молча. Там за прилавком стояла молодая худенькая девочка. Может быть, студентка летом решила подработать, и кричать ей в лицо мне не улыбалось А вот улыбаться улыбалась. Надеюсь, что после контузии у меня мимика в порядке. Я пошел за эскимо. И что пишут? Гаркнул мне в самое ухо капитан, так что я подскочил с парапета и чуть не врезал ему газетой пороже. Чего орешь, Ирод? Вспомнив фразу Ларючницы, вызверился я. Вот ты как заговорил! Соломин усмехнулся. Ваши документы, гражданин, вид у вас больно подозрительный. Шутник, однако. Тач капитан, я клад нашел, килограммов на 5 или 10 серебра. «Шо?» — я обожал это выражение его лица. «Квадратные глаза в исполнении Соломина — это нечто. Как будто это его контузило, а не меня». «А с мордой лица что?» — спросил милиционер. «На чем ты там подорвался?» «Так хрен его знает, тач-капитан. Явно что-то маломощное, иначе бы меня там на сотню маленьких медвежат размотало, и не было бы больше Гера Белозора. Я ж так и нашел те монеты, ямку для мусора копал, оно как жахнет! Я в полном опупении, а потом смотрю клад. Монеты? Монеты. Кувшин с монетами. Ну, я не разбивал его, так, парочку достал. Динарии византийские. Да хоть пипы суринамские. Ты ведь врешь, как сивый мерин, белозор. Вру. Согласился я. Но как версия пойдет. Я как честный советский гражданин намереваюсь сдать клад государству и получить свои 25%. Для этого мне нужен протокол. Бумага какая-то. Акт приёма-передачи материальных ценностей. Я понятия не имею, как это делается. Ты у нас милиционер. Так, ладно. Что намереваешься, как гражданин, я понял. А как журналист Герман Белозор, ты что намереваешься? Конечно, статью. Интервью с ведущим археологом области Богомольниковым. И письма во все инстанции. Мол, как это мы летом сюда с Истфака Гомельского университета экспедицию не пригласим? Соломин снял фуражку и тяжко вздохнул. Скажи честно, там еще что-то есть? Ну, как тебе сказать? Ну, не знаю я точно, но вроде как горшок другой с гривнами и ювелиркой должны быть. Только нужны саперы. Блять, сказал Соломин.